Глава 9. Интернет знает всё. Рауль Моисеевич после встречи со следователем почти забыл о Мирошкиной до сегодняшнего дня, когда поступил вызов в тот же подъезд на последний этаж. Пожилая одинокая дама, давление. Ей сделали укол, дождались улучшения состояния и вышли на лестницу. Медсестра вызвала лифт. Я пешочком-то, Анечка, Косте размять. А то ось Андро со всем замучил. Рауль мои хотела возразить девушка, но он не слушал. Уже торопливо спускался вниз к той самой квартире. Прислушался, показалось, что голоса, приглушённые. Позвонил тихо. Позвонил соседке, та только отругала его: "Замучили уже, ходят и ходят. Консьержка я вам что ли за квартиры их приглядывать?" Возмущённо кричала женщина. И захлопнула дверь перед носом врача. Показалось. Вздохнул он и направился к лифту. Уже в машине, устроившись рядом с водителем, Мон нашёл в кармане сотовый следователя, набрал, сам не зная, что ему дался этот вызов и эта девочка с косичками. Алло, это Рауль Моисеевич Улаев. На днях мы с вами встречались по делу Мирошкиной. Да, врач со скорой. Хотел узнать, нет ли новостей. Он наблюдал, как водитель выруливается дворами, гая поворотниками, встраивается в крайний левый ряд. «Как прекращаете производство по делу?» Он не сразу понял, о чём речь. Следователь и говорил отрывисто, раздражённо. «Так нет состава, в кабинете ничего не исчезло». «А сама Мирошкина?» «А что Мирошкина? Будет заявление от родственников, тогда и будем искать. А вы что так волнуетесь? Работы своей нет». то да, есть. Почему же? Ну вот и работайте, и мне, пожалуйста, не мешайте. У меня семь уголовных дел, и львам толстым опять до утра работать. Не буду я поднимать людей из-за ваших подозрений. Будут сведения, пишите, звоните, раз вам больше всех надо. И бросил трубку. Какие му львам толстым? Недоумевая, пожал плечами врач. Водитель покосился на доктора. Чего ты? Да больная одна из головы не выходит. Вернее, дочка её не смышлёна ж совсем. Болела женщина, и в тот же день вдруг съехала куда-то. С тех пор и самой нет, и девчонки тоже. Значит, полегчало? Значит, полегчало. Эхом отозвался Рауль Моисеевич, ни капли не веря в сказанное. Ну что он мог поделать, если даже следователь не видит оснований? В самом деле, у него уважаемого доктора своих дел что ли нет? Эпидемия в разгаре, сейчас завалят вызовами, вздохнуть некогда будет. Рауль Моисеевич нажал кнопку отбоя, убрал сотовый в карман, но под сердцемскреблась тревога. Старческая, назойливая, как панкреатит, и живучая, как все предрассудки мира. Вилез достал луноскоп, активировал проекцию от Дэнаи Дания Рукарты, увидел, что по-прежнему сгорела только одна точка. Самое первое, по которой они ушли в мир, взрастивший Катю, Велес по барабанил пальцами по столешнице, перевёл луноскоп в режим приёма сообщений. Почти сразу депеша от Веледара. За спиной посла мелькнули стены каюты посольского фрегата, мягкий шёлк портьер и серебристый блеск разгорающейся луны. "Приветствую, государь", поздоровался посол. У него был усталый вид. Дурные новости. Византейцы обнаружили перуновы щиты, словно нашептал кто или сквозь обшивку корабля смотрел. Я вызван в посольство для разъяснений. Будет нота. Имеется в виду нота протеста официальное дипломатическое обращение правительства одного государства к правительству другого. Мне нужно время. Затребую консультацию, попробую отрицать, что обнаружены действительно перуновы щиты. Велидар задумался, уточнил: "Государыня, ваша дочь, да, она уже в пути. Мне нужны хотя бы сутки, лучше больше". Посол кивнул: "Сутки будут, больше, вряд ли". Несколько раз Даня яро отходил от них, вытянув шею и будто выглядывая в даль, прислушивался. Ярослава смотрела на него как на сумасшедшего. Что он делает? Спрашивала Ярослава, склонившись к уху Кати. Та пожимала плечами, но смотрела тоже с любопытством. Берендей, заметив, как они перешёптываются, устроился рядом. "Вы чего, заговор плетете против нашего повыдыря?" поинтересовался он и спрятал озорную улыбку. Катя шмыгнула носом. "Мы не понимаем, что он делает. Что тут не понимать?" Берендей пожал плечами. "Слушай, твою квартиру Усевшись на поло, он упорся локтями в колени, усмехнулся: "Как?" Ярослава приблизилась к нему, силой натянула свитер на обтянутые эластичной джинсой колени, стеснялась. Парень лукаво покосился на неё. "Он как кошка, одновременно везде, видит и слышит всё. Отходит, потому что мы своей болтовнёй его отвлекаем. Скажи, пожалуйста". Катя обиженно отвернулась. Приглядевшись, она обратила внимание, что Данияр выставил перед собой ладони и смотрит меж них, будто держит какой-то предмет. Поводырь то приближал, то отодвигал руки, поворачивал их так и сяк. В определённый момент Катя заметила, что между его ладоней клубится темнота, как окно в ночь, небольшая искрящаяся сфера, вращая её словно линзу, Данияр определённо что-то в ней разглядывал. Чёрное око, тёмное, как сам чёрный морок, В груди девушки зашевелилось подозрение. Когда он подошёл ближе, она спросила, едва сдерживая раздражение. «Ну что, можно возвращаться?» Поводырь серьёзно посмотрел на неё и кивнул. «Можно». Катя уточнила. «А что это у тебя меж ладоней было?» Он внимательно взглянул на неё, будто сомневаясь, стоит ли отвечать. «Глаз всевидящий. Что-то вроде твоего интернета. которое подключается ко всему, что мне нужно. Ужас какой. Катя заметно успокоилась, вздохнув, поднялась. Это, между прочим, вмешательство в частную жизнь. Ой, не начинай, Данияр поморщился. Катя тут же восхищённо поинтересовалась: "А меня так научишь?" Уже было потянувшие руки, чтобы снова положить их на плечи Кате и Ярославу. Данияр в замерном мгновении Так и не коснувшись их и уклончиво отозвался. Посмотрим. Уже уходите? Берендей лукаво посмотрел на Даниара. Даниар перехватил вопрос Берендея, отозвался строго. Нет, ты останешься здесь. План тот же. И два он коснулся руки Кати, она снова почувствовала прохладу, но на этот раз прорвались какие-то звуки. Она не успела их разобрать, это были голоса соседей с верхнего этажа. А в следующее мгновение они оказались в красноярской квартире. Поводырь тут же отошёл от них, мрачно окинул взглядом кухню, увидев следы грязной обуви на полу. "А наследили-ли-то?" проворчал Ярослава. "Не удивлюсь, если квартиру опечатали", предположила Катя. Данияр подошёл к окну, скрестил руки на груди. "Может быть, но нам сейчас не в город ходить надо, одни в Ники царя искать". Отозвался он, выглядывая из силуэта в полицейском уазике. Повернулся к Кате. Давай, доставай свой интернет. Девушка фыркнула, отправилась в свою комнату. Подошла к письменному столу, включила ноутбук, индикатор зарядки батареи мигал красным. Катя взяла его под мышку, нашла зарядку и вернулась со всем необходимым на кухню. Там уже вовсю хозяйничала Ярослава. А я говорю, Морок, надо навести, чего в потёмках-то сидеть? Ни свечи у вас тут нет, ни лучины. Да зачем тебе? Ярослава возмутилась. Я есть хочу. Хм, как будто чтобы поесть непременно свет нужен. Данияр всё так же стоявший у окна, невозмутимо пожал плечами. Катя вспомнила, как Ярослава в доме Магени Морок наводила, чтобы ни одна живая душа не услышала их голоса, обрадовалась. А вот верно же Ярослава говорит, может, для ужина он и не нужен. Зато она умеет так морок навести, что ни один шорок за дверь не проскочит. Если мне нельзя выразить, то Ярушка-то причём? Ярослава тоже обрадовалась, закатав рукава объёмного катинового свитера, она поставила руки в боки. Так и я о том. Повадырь махнул на них рукой: "А и делайте, что хотите". Он отошёл от окна. Сел за стол, с любопытством поглядывая, как Катя подключает ноутбук к сети, активирует экран, как зачарованно и смотрел на анимацию при загрузке. — Ишь ты! А что это такое? — Ты вроде знающий. Неужели ноутбук ни разу не видел? — Не приходилось. Он бесцеремонно придвинулся ближе, заглянул через плечо. Катя ловко опустила крышку ноутбука, не позволив ему рассмотреть. — Глазу всевидящему научишь? Парень хмыкнул. — Станешь такой, как я, сама научишься. Ярослава, оторвавшись от наведения морока, нахмурилась, посмотрела на него сердито. — Ишь, какой! Придвинув табурет к подоконнику, она встала на него, зашептала уже знакомые Кате слова, призывая темный морок. — Приди, морок темный, приходи на помощь в час вечерний, закрой занове с окна туманом, затвори ставни полуночью, Унеси прочь голоса до да звуки, да спрячь до поры до времени под тяжёл камень на дне моря океана. Пространство вокруг уплотнилось и ужило. Очертания стали смазываться и таять, а звуки, ещё доносившиеся с улицы, потеряли чёткость. Из-под пальцев Ярослава тёк тонкими струйками серый дымок и застилал окно, словно занавесом. Медленно полз по стенам кухни, карабкался к потолку и устилал ковром пол. Угу, полезная вещь, прошептал Данияр, и звук его голоса застрял будто в вате. Парень откашлялся и снова произнёс изумлённо: "Как погляжу, старь придумал что-то новенькое с тёмным морыком, или ты сама?" Ярослава спустилась с табурета, удовлетворённо оглядела свою работу и впечатление, которое произвела на поводыря. Кой чему от старого научилась, кой чего сама додумала, ни уж-то не видал прежде. Стены кухни окуталом мгла. Укрыла собой незатейливый узор на стенах, шкафчике. От всего поднимался пар, будто от горячей воды на морозе. Туман клубился, переливался всеми оттенками серого, искрясь то угольно-чёрным, то белоснежно-белым. Видать, ты видал, не знал, что смертные так умеют. Но вот теперь знаешь. Ярослава села напротив Данияра, подпёрла кулаком голову, вздохнула. — А еда у вас какая-нибудь есть? — Прямо сейчас есть только хлеб. Что-нибудь придумаем, Яруш, подожди. Пока Катя суетилась у плиты, вздыхая, что всё-таки мало взяли продуктов про запас, Ярушка и Данияр пересели ближе к ноутбуку и, почти касаясь головами, изучали заставку на мониторе. На экране была фотография мыльных пузырей. Ярушка пару раз тайком ткнула пальцем в монитор, но пузырь не лопнул. И ж волжба какая затейливая. Это не волжба, это такое устройство, Катя не выдержала засмеялась. Ноутбук называется. Это всё цифровые технологии, коды, которые формируют для нас это изображение. Данияр осмотрел Неирославу с нисходятельным удивлением, хотя и на монитор поглядывал с интересом. Забавная вещница. И ж ты чудеса. Всё так же заворожённо поглядывая на монитор, прошептала Ярослава. Катя села между ними, придвинула к себе ноутбук и разблокировала экран. Проверив подключение к сети, кликнула на иконку браузера. Привычно открыла окно поисковика и вбила слова: "Книга Велеса". Присвистнула от количества подгруженных ссылок. "Что?" Ярушка недоверчиво поглядывала на белоснежный экран. презначитной анимацией на полях и окошке контекстной рекламы, в которых всё мигало, подпрыгивало, улыбалось и приглашало купить. Смотрите, упоминание книги Велеса сотни. Значит, вор в самом деле ушёл в прошлое. Раз столько упоминания о книге. Нахмурился Данияр. Если ушедшее в прошлое вещիցа меняет настоящее и оставляет в нём след, то да, согласилась Катя. Более того, есть свидетельство, что у неё есть обладатели, вернее, были. Верисова книга упоминается в составе библиотеки дочери Ярослава Мудрого Анны, отправившейся к своему жениху, королю Франции Генриху I. Катя зачитала фрагмент статьи. До короля дошла слава о прелестях принцессы, а именно Анны, дочери Георгия, короля Руси ныне Московии, и он был очарован рассказами о её совершенствах. пишут, что образованная была, знала не только русскую грамоту, но ещё греческий и латынь. Несколько обзоров с книгами с ней было, но одну она берегла пуще всех остальных, везла с собой и не расставалась. И эта книга Велеса, Катя пожала плечами, чуть высвободившись из тисков, да не яры ярушка так плотно сжали её с обеих сторон, разглядывая экран, что она чуть не задохнулась. А тут не говорят, Но могу предположить, что да, всё-таки выглядит диковина. Можно предположить, что и в древности она сошла за особо ценный фолиант. Данияр хмыкнул. Катя между тем открыла другую ссылку, пробежала глазами статью. Вот здесь, помимо какого-то восторженного бреда упоминается, что книга Велеса это 144 дощечки, которые полковник из Энбек нашёл в разграбленной библиотеке. кого-то из эмигрировавших в гражданскую войну русских князей. Дощечки Данияр нахмурился. Да, здесь так и написано, дощечки, примерно одинаковой формы, деревянные, с отверстиями для крепления. Но это не книга колеса. Катя замолчала, продолжая исследовать статью, предположила. Может, это её копия? Ну, а если вор намеренно отправился в прошлое, избегая преследования, То мало ли кто видел книгу? Кому он её показывал и главное, зачем? Поводырь тёр подбородok, молчал. Это плохо, проговорил наконец. Ладно, читай дальше. Была найдена полковником русской армии Фёдором Изенбеком в 1919 году и вывезена им в Швейцарию, где с ней познакомился Юрий Миролюбов и даже сделал копии. Это совсем плохо. Он впервые опубликовала свои исследования в 1950-х годах. Она посмотрела на Данияра, отметила, что у него стали карие глаза, а в их глубине золотым огнём что-то трепещет и лучится. Сами дощечки исчезли после смерти Изенбека, но специалисты считают, что это подделка. Катя открыла картинки, показала по выдырю. Что скажешь? Вот это копии, похоже на нашу книгу. Ну, то есть текст может быть копией. Она увеличила чёрно-белую фотографию одной из дощечек. Данияр порищурился, разглядывая: вот эти. Он провёл пальцем по экрану. Скорее ловкая подделка под старославянский. Отдельные фрагменты. Он показал на строки. Выглядят как абракадабра, но на самом деле это вербальная формула расщепления временного полотна. Подделать её невозможно, это можно только списать. Если видел оригинал. Он выпрямился. Катя резюмировала: "То есть изготовитель этой копии, как минимум, видел настоящие дощечки". Она вздохнула, пробежав взглядом текст статьи до конца, отодвинулась от экрана. Тут сложность в том, что это уже наше время, послевоенное. Из-за книги Велеса охотились все секретные организации и службы тех лет. Представляете, даже они нербе Ани Нербе, организация, созданная в 1935 году для изучения традиций, истории и наследия нордической расы, была ориентирована на поиск оккультных основ и создание идеологической базы нацистской Германии, просуществовала до конца Второй мировой войны. «Вот, смотрите!» — Катя навела мышку на нужное место. «Здесь говорится, что нацисты полагали, что знание старинных письменных источников помогут им научиться управлять сверхъестественными силами природы, поэтому и стремились её заполучить, но в первую очередь дощечки стали предметом интереса НКВД. Сам Изанбек был под постоянным наблюдением из-за этого раритета, поэтому не думаю, что нам удастся к нему подобраться достаточно близко, чтобы расспросить. Ну, не в квартире же его эти секретные службы сидят, Но я считаю, что нам нужно забрать дневники ранее. Данияр решительно встал. Катике внуло. Согласна, но где тогда? Мы ведь не можем установить время, в которое сбежал вор, если я правильно понимаю. У Анны она в пути. Воровать в дороге проще, нет никого уизвимее, чем путник. Это я как поводырь тебе говорю. С Изенбеком вообще не ясно, что у него оказалось в руках. а библиотека Ивана Грозного охраняется так, что непрошенный комар не проскочит. Не то, что мы. Кроме того, все это было существенно позднее замужества Анны. Если верно то, что книга Велеса у нее, то, изъяв книгу из ее времени, мы изымем ее из всех последующих одновременно. Помни, нам дали всего три дня, а сколько уже прошло, то-то же. Он помолчал, посмотрел на Катю с сомнением. И напоминаю, своей волшеббой не пользоваться. Кстати, может, уже объяснишь, почему? Катя ожидала того, что ей начнут говорить про то, что она неумеха, приготовилась переубеждать. Приметная она. Ну вот как птица на снегу оставляет следы, так и ты. А ярушкины следы не оставляют? Кати кивнула на окружавшие их призрачные стены. Данияр отвёл взгляд. Оставляют, но твои приметнее. Катя почувствовала досаду, но тут же прохладная ярушкина рука легла поверх её ладони. Ты не горечь есть, прав он говорит. Одно дело я, такой волшебной, что не ведьма, то владеет, а доля одна. Магия у тебя приметная, сразу ворс познает, что ты по следу его идёшь. Она посмотрела на Данияра. Верно я говорю. Верно. Катя воинственно прищурилась. Так может, я вообще тут тихо посижу, а ты всё сам без меня сделаешь. Поводырь не понял иронии, покачал головой так серьёзно, что Катя закатила глаза к потолку. Нет, ты нужна. Поворотные точки настроены так, чтобы найти вещь Велеса в прошлом. Вещь, как мы знаем, непростая, заговорённая, а значит, просто так нам не откроется. В тебе же его кровь, значит, ты его часть. Ты должна привести нас к дневникам, почувствовать их. Чёрт, и что? Отец, между прочим, ничего такого не говорил. Это тебе не говорил. И как она их почувствуют, дневники эти его? Ярослава переводила взгляд с одного на другого. Данияр смотрел на Катю внимательно. Как-то почувствуют. Он обезоруживающе улыбнулся. Девушка уставилась на него, на языке вертелась очередная колкость, но что толку, чем больше у него спрашиваешь, Чем больше он её путает, будто специально. Единственное, что она испытывает сейчас полная беспомощность. Ходи за ним как кукла и прислушивайся к себе, почувствуешь или нет отцовские дневники. Бред, проговорила Катя вслух. Встала, оправила джинсы. Как нам тогда в 11 век попасть? По поворотным точкам, конечно.